Все устремляются в буфет Возвращение Я вернулся из странствия дальнего столь Что протерся на кровлях отечества толь Что там толь И железо истлело И солому корова изъела Я вернулся на родину и не звоню Как вы жили садом Гамора. Обывало на батец стабильный на дню, разговоры до да переговоры, Обывало по сто номеров набирал, чтоб услышать одну полуфразу, и газеты раскладывал по номерам и читал за два месяца сразу. Как понятие новости сузилось, ритм, как замедлился жизни и быта. Как немного теперь телефон говорит, Как надёжно газета забыта. Пушкин с Гоголем остаются одни, И читаю по школьной программе В зимней новеньким инием тронутой яме Не звёздные блещут огни.